Павлик забыл обо всем, захваченный необыкновенным зрелищем. Белые пятна то здесь, то там начинали вдруг двигаться и оказывались то на спине темно-зеленой креветки или оливкового краба, то венчиком серых щупалец на маленькой золотисто-оранжевой красавице Актинии. — Вот хитрые, — сказал вслух изумленный Павлик, — как притворяются! «Кто хитрый, Бича?» Неожиданно раздался голос зоолога. «Кто притворяется?» Павлик так увлекся своими наблюдениями, что забыл, где он и что вокруг него. Впрочем, он сейчас же пришел в себя и ответил. «Тут такая масса животных живет на водорослях, и все страшно похожи на мшанок. Я их даже сразу не различил». л а, а а Это называется мимикрия, Бича!» Животные принимают окраску или внешний вид окружающих предметов и благодаря этому спасаются от врагов или делаются незаметными для добычи. Во всех щелях между стеблями и листьями водорослей показывались и исчезали странные существа, которых Павлик не заметил и не разглядел в первые минуты своего появления в этой чаще. Все они были невелики, 15ти два сантиметров в длину И держались в воде вертикально, как будто стоя. Их головы и шеи были совершенно похожи на лошадиные, при этом морды были вытянуты в трубку, и посередине трубки на бугорке вроде бородавки торчали кверху два длинных луча, загнутых как клыки. На горды изогнутой ш е е с т о я л о дыбом р а с т р е п а н н о е р е д е н ь к о е грива. Шея пониже переходила в кругленькое брюшко. На спине у конца шеи стоял похожий на раскрытый полукруглый веер без ручки плавник. Сейчас же за коротеньким брюшком начинался длинный гибкий хвост, скрученный впереди спиралью. Бледная, пепельно-бурая окраска этих странных существ отливала порой то тускло-синим, то зеленоватым цветом. — Ну, точь-в-точь точь шахматный конь с хвостом, — подумал Павлик. Это были действительно морские коньки, смешные и в то же время грациозные создания. Они во множестве проносились в светло-зеленых щелях между водорослями, то медленно, с важным видом выпитив брюшко, гордо задрав свои лошадиные головы и выпучив удивленные глаза, то лежа быстро разрезали воду, работая хвостом, словно маленькие пароходики винтом. Некоторые, обвив концом хвоста стебли водорослей, покачивались на них, по-видимому, отдыхая и высматривая добычу. При этом оба глаза их вертелись в разные стороны, независимо друг от друга, как у хамелеона. Два морских конька, быстро проплывая навстречу друг другу, неожиданно сцепились хвостами, переплелись ими. Они делали о т ч а я н н ы е у с и л и я чтобы расцепиться, тянули, дергались в разные стороны, отчаянно вертя глазами и зацепившись подбородками за ближайшие стебли. Павлик... Затаив дыхание и раскрыв рот в широкой улыбке, не сводил глаз с этих комичных лошадок, как будто сорвавшихся с шахматной доски. Неожиданно перед самыми глазами Павлика, стоя, повис в воде морской к о н ё к с большим отвисшим брюшком. Он пристально смотрел на Павлика, выпучив глаза под смешной, растрепанной... прической из нескольких отдельно торчащих волосков. Вдруг на нижней части брюшка морского конька кожа зашевелилась и открылась щель.